Вы помните вашу английскую пословицу «Не задавая вопросов, не услышишь лжи». Мне не доставляет ни малейшего удовольствия дурачить людей. Но должен я что-то отвечать, когда меня спрашивают, каким образом я стал калекой. А уж если врать, так врать забавно. Вы видели, как Галли был доволен? Неужели вам важнее позабавить Галли, чем сказать правду? Правду? Он пристально взглянул на нее, держа в руке оторванную бахромку пледа.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 и, видимо, недолюбливал. После долгого молчания Джемма взглянула на него. Овод полулежал, облокотившись на столик, стоявший возле кушетки, и прикрыв изувеченной рукой глаза. Пальцы этой руки нервно вздрагивали. На кисти, в том месте, где был шрам, четко бился пульс. Джемма подошла к кушетке и тихо окликнула его. Он вздрогнул и поднял голову. «Я совсем забыл», — проговорил он извиняющимся тоном. «Я хотел рассказать вам о... о несчастном случае или что там было, после чего вы стали хромать. Но если вам тяжело об этом вспоминать... О несчастном случае? Ах, о побоях! Нет, это не был несчастный случай. Меня просто избили кочергой». Джемма смотрела на него в полном недоумении.